Глава двадцать шестая Болотный город, он и есть болотный город. Моя фантазия рисовала трясины, домики между ними, похожие на избушки Бабы-Яги, мох, понурые деревья вроде ив и запах. О императорах, которых я в дороге уже понаслушалась. Попахивали они изрядно. В общем и целом я не особенно ошибалась. Хотя болота были облагорожены настолько, что приземлились мы на зеленой лужайке, возле небольшого замка, который действительно чем-то напоминал домик Бабы Яги. Высокий, двухэтажный, с покатой, с двух сторон крышей и большим флюгером в виде птицы. Он стоял на двух длинных сваях, словно реально на курьих ножках. Это-то меня и насторожило. Все знают, что Баба Яга та еще кудесница и хозяюшка. То отравит гостя, то еще раз отравит. Хорошо, если вначале хотя бы в баню сводят и ужином угостит. Дворец окружали лужайки, и естественным ограждением и защитой ему были топи. Я так поняла, что ни тропинок, ничего другого тут не было. Возможно, что-то волшебное, что позволяло перебираться из дома в дом. Но я его не заметила. Исчезающие мостики, а летающие лодки. Дома чуть поменьше и поскромнее, чем наш замок Бабы-Яги, Располагались тут как грибы под высокими плакучими деревьями, чем-то похожими на наши ивы. Их тоже окружали лужайки, драконюшни и болота. Здесь нас встречали не с такой помпой, как и в Белисбурге. Ну что взять с трясины, кроме пузырей мха? На встречу нам вышла куда более скромная по сравнению с предыдущей делегацией. Одеты в основном в зеленые тона мужчины и женщины. Мужчины носили рубашки и брюки с высокими сапогами. Женщины что-то вроде кардиганов, подхваченных высокими корсетными поясами, брючек и сапожек. Ну что ж, они хотя бы одевались прилично. Не так, чтобы уж и раздевать не требовалось ни взглядом, ни делом. Возглавляла делегацию встречавших нас странная женщина. Конечно, я бы не назвала ее прямо бабой ягой но определенно что-то общее с этой русской ведьмой. у нее было. Нос с горбинкой, хитроватые раскосые зеленые глаза, смуглая кожа и острый подбородок. Высокий черный конский хвост и какой-то удивительно хищный оскал вместо добродушной улыбки. Конечно, дама была гораздо моложе, чем то, как принято представлять бабу-ягу, но... уж больно ассоциация сама шла, не задерживаясь. «Ваше высочество!» Дама торжественно склонила голову перед Рудеем. «Драконоводительница!» – кивнула мне. Я тоже кивнула, потому что понятия не имела, как ответить на приветствие. Дама не стала рассусоливать, крутанулась на пятках и повела нас в замок. Попутно, довольно бодро, рассказывая о жизни полутопии, как я поняла, она работала тут кем-то вроде мэра, ну, видимо, как Ирва в озерном городе. А уже через час мы с Рудеем ужинали в огромной столовой на первом этаже замка. Именно столовой. По крайней мере, рестораном я бы это место точно не назвала. Заведение занимало целый этаж и напоминало едальни в турецких отелях с пятью звездами. Столько столов и кушаний я только в подобных заведениях и видела. Тут были и шашлыки, мясные и овощные. И что-то вроде нескольких видов плова. и какие-то чудные каши, и лепешки, и супы, и морепродукты, улитки, похожие на огромных креветок красной моллюски, рыба, копченая, жареная, вареная, пареная, в любом виде. А сколько тут было сладостей! Любая поджелудочная уже выбросила бы белый флаг, а печень упала бы в обморок. Пышные тортики, печеньки. Конфеты из подобия шоколада и мармелада. Облитые карамелью, шоколадом и мармеладом ягоды. В общем, всего и не перечислишь. Вот только официантов тут не обнаружилось. И нам с рудеем пришлось обойти с подносами все залы, выбрав, кто что хотел. Надо сказать, на диете не до император сидеть не планировал. Набрал и мяса, и пирогов, и еще какой-то местной выпечки, вроде корзиночек с грибами и сыром. Я же выбрала суп вроде борща, вот вдруг очень захотелось горяченького, чтобы прямо по внутренностям проливался. К нему я взяла ложечку сметаны, если, конечно, этот густой соус можно было так назвать, немного черных хлебных палочек и салат с овощами. И не прогадала. Рудей пил местное вино со странным болотным оттенком, а я травяную настойку. Компанию за столом нам составила все та же мадам Яга. Черт возьми, ее и звали подходящие, Ягиня. Я начала думать, что сказочники из моей зад, ну то есть с нашей земли, наверняка не раз и не два попадали в чудесные олизианские дебри. Дорогой наш любимый Рудей! Начало ее речи было столь приторно фальшивым, что я поперхнулась. «А не до император, ничего. Работал челюстями так, что только за ушами потрескивало. Вот же обжора. Не думала, что он такой охотник пожрать. Хотя, почему не думала? Я вспомнила наш первый совместный завтрак, плавно перешедший в обед, и сглотнула. Интересно, а как он форму поддерживает? Тренажерки я его точно не видела. Да я и тренажерки тут не наблюдала. Не иначе магия рода, о которой он мне два часа распинался. Ему бы с этим незатейливым сюжетом в детский сад. Никаких проблем не возникло бы у нянечек с тихим часом. Я думала, что хозяйка замка будет вести светскую беседу, но она добрый час зачитывала местные хозяйственно-экономические новости. Кто сколько собрал урожая съедобной тины, кто сколько добыл болотного газа, сколько квакш было выведено на квакучей ферме и так далее и тому подобное. Причем лягушек здесь тоже использовали. выделяли из их кожи какие-то вещества для косметики. Видимо, лягушка царевна тоже родилась по мотивам путешествий по местным глущобам, то есть городам, что расположены в глуши, как полутопия. Я опять едва не уснула. Это надо же, два таких оратора в одном королевстве. Встретились два одиночества. Не иначе, как Егиня учила моего начальника длинные речи толкать. Почерк был прямо узнаваемый. Бу-бу-бу, голубая кровь. Бу-бу-бу, пытались убить, но бу-бу-бу, дракон жёг как молния сухостой. Вот это вот монотонное без интонаций, без малейших акцентов, непрерывное бубнящее бу-бу-бу. Кажется, сегодня оно стало моей кармой. Арудей он лопал. Ему казалось вообще глубоко по фарингейту, кто и что говорит за столом, лишь бы вилку с ножом не отняли. Да и отняли бы Он бы руками прекрасно справился. Еще тогда у меня возникла мысля, что что-то тут нечисто. И не мучился бы потом мой августейший спутник медвежьей болезнью, но... В общем, один из нас точно с удовольствием поужинал. Борщ, впрочем, тоже был недурен. Затем нам снова пришлось обслужить себя самим. Мы оставили тарелки внизу на столе. Видимо, так и было заведено, раз Ягина ничего нам с Рудеем не сказала. И отправились наверх. Я с удовольствием рассматривала свою комнату, разделенную с комнатой Рудея одной лишь смежной дверью. Здесь было светло и весьма неплохо для избушки на курьих ножках. Бежевые тона, большие просторы, удобная кровать на двоих. Я даже присела. Мягкий пружинистый матрас, то, что нужно. Кресло для отдыха перед окном, балкон и даже хрустальный шар, который можно было использовать И как местный аналог компьютера. Насколько пояснил Лейс. Задаешь ему задание и получаешь клавиатуру, экран. Естественно, не настоящие, но выглядят они вполне натурально. Да и на ощупь не отличаются. И знай себе, работай, развлекайся. Мало того, тут тоже была сеть. Так что я планировала влезть в местный интернет и прошерстить там все про Ализию, планету и прочее. Сериалы про здешних драконов и вампиров Я потом посмотрю на досуге. Но моим планам не суждено было сбыться, потому что внезапно в них ворвался Рудей и, как всегда, все испортил. Недоимператор заскочил ко мне как к себе домой, одновременно ругаясь, на чем свет стоит, и не прекращая чесаться. Я сразу заметила его лицо, шея, руки, и все свободные части тела покрылись чем-то вроде сыпи. «Срочно! Свяжись с Корнуэллом! Они меня...» Отравили или прокляли?» Я посмотрела на пятнистого недоимператора и сознанием дела произнесла. «Да бросьте, обычная аллергия. Просто не надо жрать, что попало». Это, конечно, можно было не говорить, но мы, рыжие ведьмы, мстительное создание. «Что не надо? Ты, ты с ума сошла? Я... На меня... На меня наложили чары, я...» Хотела ему сказать, что скоро он сам наложит, и не чары. Но все-таки здравый смысл победил, и я промолчала. Вот, возьмите, пейте. Я досталась из сумочки антигистаминная и практически впихнула рудею в рот, заставив запить водой. Совершенно не думая, не соображая, что еще Корнуэл предупреждал: дескать, ваши лекарства действуют в другом мире иначе. Мне просто хотелось, чтобы рудей уже успокоился, перестал чесаться и покинул мою вотчину. А я расслабилась. Зашла в интернет, или как это тут называется, но меня ждал новый сюрприз. Еще более фееричный и, как бы это сказать, твердый. Вначале вроде бы все шло как надо. Пятнышки постепенно стали пропадать с кожи Рудея. Он прекратил чесаться обо все, что попадалось на пути, как носорог, чтобы убить паразитов под кожей. Но затем вдруг недоимператор выпрямился, вытянулся по струнке и выдохнул. "Ой!" «Таблетка работает!» «Конечно, вон у вас и зуд пропал, и сыпь!» «Ой!» Я смотрела на Рудея, держалась, старалась, даже дышать перестала, но потом начала хохотать, просто упала на кровать и залилась смехом.